Глава 15. «Кто, как не ты, Боже наш, Создал над нами твердь авторитета твоего, Твое божественное Писание? Небо свернется, как свиток, А теперь оно, как кожа, Простерта над нами. Примечание. Бог простер над нами небо, как кожу. Псалом 1032 Конец примечания. «Под небом надлежит нам понимать Писание». Его авторитет утвердил Бог сначала в церкви своей. Августин на псалмы. Конец примечания. Авторитет твоего божественного писания стал еще выше с тех пор, как умерли этой смертью те смертные, через которых ты нам его дал. И ты, Господи, знаешь, каким образом одел ты людей кожами, когда, согрешив, стали они смертны. И когда как кожу простер ты твердь книги твоей, Слова твои всегда с собой согласны, Которую утвердил ты над нами, Действуя через смертных слуг твоих. Самой смертью своей укрепили они авторитет речений твоих, Через них сообщенных. Торжественно распростерся он над всем, что под ним внизу. При жизни их он не распростерся еще так торжественно, не простер еще небо, как кожу, еще не распространил повсюду славу их смерти. Примечание. Пророков при жизни их имела одна иудея, после смерти их все народы. Пока они были живы, не была еще простерта кожа, не было простерта неба, чтобы накрыть им весь мир. Августин на псалмы. Конец примечания. Дай, Господи, увидеть небеса, дела перстов Твоих. Прогони от глаз наших туман, которым Ты закрыл их. Там свидетельство Твое подает мудрость детям. Доверши, Боже мой, хвалу Тебе из детей и грудных младенцев. Мы не знаем других книг, которые бы так сокрушали гордость, так сокрушали врага и защитника, которые... Противится примирению с Тобой и защищает грехи свои. Я не знаю, Господи, не знаю других столь чистых слов, столь убедительно склоняющих исповедаться Тебе, покорно подставить шею под ермо Твое, бескорыстно чтить Тебя. Дай мне понять их, благий Отец, стоящему внизу, ибо для стоящих внизу утвердил Ты слова Твои. Есть над этой твердью верю я, другие воды, бессмертные, недоступные земной порчи. Примечание. Разумеется, ангелы, для которых писанное слово не нужно. Да хвалит они имя Твое, да хвалит Тебя сонны ангелов Твоих, пребывающих выше небес. Им не надо смотреть на эту твердь и узнавать слова Твои с помощью чтения. Они всегда видят лицо Твое, и читают не по слогам и во времени вечную волю твою. Они читают ее, предпочитают и почитают. Всегда читают, и никогда не приходит то, о чем они читают. Неизменные советы твои, вот о чем читают они, предпочитая и почитая их. Не закрывается книга их, не сворачивается свиток их, потому что ты сам для них эта книга и пребываешь ею вовеки. Ты поставил их над этой твердью и даровал им силу. Да взирают на бессилие народов, что внизу, и познают милосердие Твое, возвещающее во времени о Тебе, создавшем время. Ибо на небе, Господи, милосердие Твое, истина Твоя до облаков. Уходят облака Небо же остается. Уходят из этой жизни в другую жизнь проповедники слова твоего. Писание же твое распростерто над всеми народами до конца веков. Небо и земля придут, но слова твои не придут. И кожа свернется, и трава, над которой она была простерта, увянет с красотой своей. Слово же твое пребывает вовеки. Матфея 24.35. Сейчас оно предстаёт нам не таким, как есть, а как загадка, видимая сквозь облака в зеркале неба, потому что и для нас, хотя и любимых сыном твоим, неясно, чем мы будем. 1 Коринфянам 13.12. Он разглядывал нас сквозь сети тела, приласкал, обжёг любовно, И мы бежим на запах его аромата. Но когда он появится, мы уподобимся ему, ибо увидим его, как он есть. Увидеть его, как он есть, Господи, это нашу дел. Но пока мы им не владеем.